миссию, но мы знали, на что идем. Я не моргнув глазом бросил вас всех умирать, если бы ситуация меня вынудила. Поэтому не нужно взывать к моей совести». «Дима, Алешин!» За могильным голосом раздавались глухие мольбы. «Ты не такой!» «Я тебе не Дима и не Алешин, отварь Заорал я и стал кромсать мечом панель монитора, пока не добрался до динамиков и не сломал их. «Я такой, какой есть, и ты меня плохо знаешь!» Выбравшись из лифта, я обессиленно прислонился спиной к стене, игнорируя настойчивые сирены тревоги над головой. Громовой голос системы оповещения надрывался от усердия, предупреждая о неполадках в реакторе и требуя полной эвакуации персонала с объекта. Я бежал мимо разгромленных залов, полных неведомых мне машин. Мимо комнат полных пузыряющихся субстанций, пытающихся выбраться из колб и мимо бьющихся в неволе пленников, которые уже давно не были людьми. Мерзения и злость разгорались во мне с каждым шагом. Гнев на интегратора, на давно умерших людей, создавших эту базу, и даже на самого себя за то, что позволил втянуть себя в это дело. Вместе с медленной гибелью зверя, теряющего контроль над базой, всюду начали происходить аварии и неполадки. Ощущая за спиной приближающуюся взрывную волну, я головой вперед прыгнул в закрывающуюся диафрагму выхода, когда уже тугая волна перегретого воздуха ударила в преграду. С оглушительным рокотом и скрипом вогнув десятитонную дверь, раскалившуюся до красна. Вот и долгожданная ракетная шахта. Приложил жетон к шизовой двери. Слегка пригнув голову, чтобы не расшибить ее, а низкий потолок побежал по узкому бетонному лазу, который привел к пустой вертикальной шахте. Посмотрев вверх, я не увидел потолка, который просто исчезал высоко во тьме. Технический подъемник заурчал, когда я активировал его и уселся на него. Перед глазами мелькали лампы дневного освещения, когда подъемник сорвался с места и стал стремительно поднимать меня на поверхность. В течение пяти минут, что я провел, сидя на нем, мне в голову пришло много мыслей, каждый из которых ужаснее другой. Чувствуя ускользающую добычу, не способные более меня остановить, зверь применил последнее свое умение – внушение на расстояние. Зажмурив глаза, я словно загнанный боролся с неудержимым желанием спрыгнуть вниз. К счастью, я был практически невосприимчив к его зову, что наглядно продемонстрировал, еще будучи в плену. Железобетонные створки каждой толщиной несколько метров медленно расходились в стороны, открывая бездонную шахту. В свинцовое небо с нижних уровней поднялся столб горячего пара. Я едва успел спрыгнуть с подъемника, как земля под ногами задрожала. Бешено взбираясь на холм, цепляясь руками за чахлую траву, я через километр пути оглянулся назад. Над долиной, зажатой со всех сторон угрюмыми холмами, сформировалось грибообразное облако пыли. Подземный взрыв уничтожил все следы объекта, перемешав земле землей подземные и наземные строения. Там, где находилась база, земля заметно просела, превратив долину в один большой лунный кратер диаметром в пару километров. Устал, опустившись на траву, я апатично наблюдал за облаком от взрыва, пытаясь осмыслить произошедшее. Хет погиб вместе с интегратором, но дал напоследок важные знания и ключ к выживанию всего оставшегося человечества. Рано или поздно слуги даяков найдут меня, придя на зов ключа. Тогда у меня появится выбор – пойти вместе с ними и увидеть много удивительных миров, или бесцельно скитаться по умирающей земле, в надежде найти выживших и присоединиться к их общине. С грустной улыбкой я сжал ладонь в кулак и снова разжал, с ненавистью наблюдая, как межпальцев пальцев натягиваются и сжимаются прозрачные перепонки. Кому я такой урод теперь нужен? Даже нежить меня сторонится, искренне принимая за опасного собрата, с которым лучше не связываться. Абсурд. Капитан Алешин, непоколебимый боец с чудовищами и радостью жизни, сам стал некроморфом. Теперь во мне ничего не оставалось человеческого, за исключением рассудка здравого смысла. Но и это немало. После последней стадии обращения я не стал менее человечным. Но что поделать, если люди привыкли в первую очередь уделять внимание внешнему виду, а не внутренней сущности? Не судить по поступкам, а лицемерно предаваться самосуждению, основанному на мнении большинства? «Мы еще повоюем», – вслух сказал я, любовно гладя ладонью лезвия меча. «Если до сих пор не сломался, значит, хороший металл и закалка. Так и с людьми бывает». Творческая группа сам издат. ВЕЧЕРЕЛО Среди свинцовых туч зажглась одинокая звезда, которая через минуту распалась на множество быстро летящих дисков и огненного шара в центре. Летящие объекты сменили направление и полетели прямо к моему холму, с которого я наблюдал за алой полоской заката. Медленно кружась по часовой стрелке, объекты не предпринимали никаких активных действий, словно выжидая, пока я не встал из травы в полный рост и не поднял над головой пульсирующим огранным светом артефакт. Яркое сияние окружило меня и обволокло со всех сторон. Я не стал сопротивляться, когда тело наполнилось удивительной легкостью и я почувствовал, как воспаряю к раскрывшемуся лёгу радужного НЛО. Какой он все-таки необычный и вблизи. В тот момент я думал лишь о том, что привычный мир и мировоззрение я навсегда оставляю позади себя. Что хуже всего произошедшего вряд ли когда-нибудь случится. Как же я ошибался. Небольшие сражения. Иногда становится прелюдией к Большой войне. Эпилог. С неприязнью, косясь на приборы, работающий в автоматическом режиме, Джо Харлеев в очередной раз разразился ругательствами, когда панель управления осталась безучастна ко всем его манипуляциям. Пульт отказывался предоставлять управление и возможность менять координаты, продолжая придерживаться прежнего курса, заложенного компьютером. «И зачем я доверил собственную жизнь этой воздушной машине?» снова и снова спрашивал себя Баха. Наглухо закрытая кабина без окон и иллюминаторов мешала понять направление движения. Расстегнув ремни на груди, соколик неожиданно камнем взмыл вверх и больно стукнулся затылком о покатый потолок. Ругаясь, на чем свет стоит, он сообразил, что если не держаться за поручней, то он так и будет болтаться по всей кабине, словно мячик для пинг-понга. Летательный аппарат задрожал и ощутимо дернулся, когда причалил к невидимому из кабины шлюзу. На мониторе пульта замигала надпись «Выравнивание давления с внешней средой», а потом сменилась на другую. Давление в норме, шлюз разблокирован. Постучав грязным пальцем по циферблату, указывающему количество оставшейся энергии в магнитных накопителях, Баха с отметил, что ее почти не осталось. В полете нужно было постоянно подзаряжать накопители, но он не знал, как это делать и дотянул лишь на остатках. Делать нечего, пора выйти наружу и познакомиться с встречающими. У него было много времени обдумать, как встречать, как втереться в доверие людей, придумав для этого слезливую историю, в которой он смело спускался под землю к нежити вместе с товарищами, но вернуться назад повезло только ему одному. Хладнокровное убийство Шепарда до сих пор стояло у него перед глазами, но он сердито гнал его от себя. Что сделано, то сделано, зато он жив пока остальные кормят тела межуткого монстра. Что только не сделаешь, ради собственного спасения. Выйдя из кабины в пустой шлюз, Джо Харлаев немного удивился, что его никто не встречает, но тут же расслабился, когда под потолком вспыхнул монитор. Появившаяся на экране миловидная девушка дружелюбно улыбнулась и сказала на русском языке. Добро пожаловать на Международную космическую станцию, гость. Она введена в эксплуатацию в 2010 году и может за раз принять до двух десятков шатлов с пассажирами. Вы находитесь в шлюзе под номером 20, зарезервированного для грузовых шатлов из серии «Буран» МК. Это российский сектор. Здесь говорят на русском языке. Если желаете общаться на английском, просто совершите переход в англоязычный сектор. Переходы осуществляются по главному коридору скоростной линии на полу. Внимательно следите за указателями на стенах. Помните, здесь нет невесомости, но всего одна шестая от земной гравитации. Вот это сюрприз! С восторгом вздохнул Соколик. Я и не рассчитывал сюда попасть. Но изображение уже погасло, превратившись в матовый экран. Пожав плечами, Баха, что ей силы, навалился плечом на запорный рычаг двери и самостоятельно открыл. Захлопнул за собой тяжелую створку, поначалу не понял, что произошло, когда магнитный замок громко щелкнул, заблокировав дверь. Счастливая улыбка медленно сошла с лоснящегося лица, когда тишину нарушили зловещие замогильные стоны. Из дальнего конца коридора стала приближаться семенящая нетвердой походкой тень, следом за которой появились десятки других. У Дживахарлаева волосы попытались отделиться от черепа, а душа ушла в пятки, когда он увидел толпу зомби, в чьих мутных глазах горела неудержимая жажда плоти. Задергав запор шлюза, он с ужасом осознал, что открыть его вряд ли удастся, а даже если бы ему удалось, ничего кроме голодной смерти не ждет его внутри шатла. Твою мать! Чуть не теряя сознания от страха, Баха нащупал на поясе пустую кобуру. Он ведь специально не взял оружие, чтобы случайно не спугнуть встречающих людей. На соседней плазменной панели снова появилось изображение знакомой девушки. Надеюсь, вам понравится у нас. Население этого, не побоюсь сказать, космического города, 3000 человек. Если у вас в процессе увлекательной экскурсии по нашей станции появятся вопросы, просьбы или пожелания, просто обратитесь к одному из членов экипажа. Удачного дня и не забывайте о том, как вам несказанно повезло оказаться здесь, на орбите Земли. Вас приветствовала информационная система Дружба. «Мразь, вернись!» – дико взовут Харлаев, когда изображение погасло. Не сводя взгляда с приближающихся некроморфов, во всю мощь легких заорал. «Я же один из вас! Вы не можете меня просто так сожрать! Будьте вы прокляты, прожорливые и тупые твари!» Медленно сползая спиной по стене, он старался удержать в себе рвущийся наружу звериный вопль безысходности. Он выживал столько раз и даже сбежал от самого интегратора. Свет в коридоре медленно погас, погрузив всех участников в кровавого шоу, кромешную тьму, нарушенную нечеловеческим визгом безответной мольбы, боли и голодного чавкания.